Глава 4. На земле и под землей Мифы об Асирисе. Такие разные братья. В числу самых известных и любимых богов Египте относился Асирис. О нем сохранилось много источников, надписи на стенах гробниц, тексты книги мертвых и других литературных памятников Древнего Египта. Многочисленные изображения пересказы греческих, римских и византийских ученых. У этого многообразия есть как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, благодаря большому количеству источников мы можем восстановить историю Осириса достаточно подробно. С другой, в этой истории много разночтений. Общая канва одна и та же, а вот тонкости различаются. Но давайте изложим наиболее популярный вариант. С Осирисом мы уже встречались, когда шла речь о первых богах и сотворении мира. И как вы знаете, бог Ра вознесся на небеса, передав свои символы власти одному из сыновей – Гебу, богу земли. И вот Геб и Нут, его супруга, произвели на свет еще несколько божеств, одним из которых был Осирис. Даже само его появление на свет было весьма необычным. Об этом рассказывают такую легенду – которая помимо истории рождения Асириса и его братьев и сестер рассказывает о том, почему в году сейчас 365 дней. Еще до того, как Асирис, его братья и сестры появились на свет, богу Ра предсказали, что однажды его место на троне займет его внук, сын богини неба Нут. Ра страшно разозлился. Непонятно, правда, почему именно, ведь в предсказании вроде как не было речи о том, что внук свергнет деда, а не получит трон по наследству. Но, тем не менее, Ра запретил Нут, которая на тот момент уже была беременной, рожать в любой из дней в году. Вот просто взял и запретил, ведь воля Верховного Бога была законом для всех, а в году тогда было всего 360 дней. Поплакав о своей горькой судьбе, Нут начала думать, что ей делать. Ничего не придумала и решила обратиться за советом к мудрому богу Тоту который во многих египетских мифах выступал как консультант по любым вопросам. «И что же раз запретил себе рожать в любой из дней года?» — спросил тот богиню неба. «Да», — всхрипнула та, — «пожалуйста, придумай что-нибудь». И тот придумал. Он отправился к богу луны Хонсу и сначала попытался его уговорить не всходить на небо, чтобы порядок дней немного нарушился. И нут могла незаметно произвести на свет детей. Но бог Луны боялся гнева Ра и не соглашался на обман. Тогда тот предложил ему сыграть в кости, а выиграв, потребовал у Хонсу добавить несколько дней в календарный цикл. Ра запрещал богине рожать в любой из 360 дней, а вот о дополнительных днях уговора не было. Деваться богу Луны было некуда, и он выполнил это условие. Именно в дополнительные пять дней нут произвела на свет Осириса, Исиду, Сета и... Нефтиду. Ра, конечно, страшно разгневался, но дети-то вот они. В приложении можно найти изображение бога Ра. Четыре новых божества составили супружеские пары. Исида стала женой Осириса, а Сет женился на Нефтиде. То ли Хонсу, то ли нет. В большинстве современных переводов в качестве бога Луны, играющего в кости с Тотом, фигурирует именно Хонсу, сын Амона и Мут но его культ, возможно, сложился позднее или просто был изначально гораздо менее распространен, чем представление о Гебе, Нут и их детях. Поэтому можно предположить, что в более ранних вариантах мифа лунным было какое-то другое божество. В PDF-приложении расположен QR-код с ссылкой на изображение бога Тота. После того, как Ра окончательно переселился на небеса, главным владыкой на Земле стал бог Геб. Как уже говорилось, первые боги совмещали обязанности богов и правителей. А уже после него должность правителя перешла к Осирису. Именно Осирис научил людей возделывать землю и выращивать зерно, разводить скот и благоустраивать каналы для орошения полей. Он создал правила морали и нравственности. Ведь, как утверждают египетские мифы, до прихода Осириса к власти у людей даже имело место людоедство, и никаких законов не было вовсе. Также этот бог передал людям знания о виноградарстве, гончарном искусстве, обработке металлов. Он же обучил их врачевать болезни, строить дома и создал основы культа, то есть правила поклонения божествам. Одним словом, практически все знания, умения и искусства, которыми овладело общество, появились благодаря Осирису. Ничего удивительного, что доброго и трудолюбивого бога, как и его жену Исиду, обожали и люди, и другие божества. Ненавидел его только брат, злобный и завистливый Сет. Из-за чего ненавидел? Самое простое объяснение, и в мифах оно часто встречается. Просто потому, что не умел иначе. Сет не был способен на добрые чувства, а для таких людей, и богов, видимо, тоже, невыносима мысль о том, что кого-то любят и кем-то восхищаются. Еще одна причина – Сет хотел стать правителем вместо брата. И, наконец, в некоторых мифах говорится, что Сет не взлюбил Осириса после того, как ему изменила с Осирисом жена Нефтида. Почему вдруг в биографии добродетельного Осириса появилась такая неприглядная страница? Казалось бы, он и его жена Исида должны быть эталоном морали и нравственности. Этому тоже есть объяснение. Ряд мифов повествует, что Нефтида сама влюбилась в Осириса и обманула его, приняв облик Исиды. В итоге Осирис провел с лже-Исидой ночь, уверенный, что это его жена. После этого Нефтида родила сына, бога бальзамирования Анубиса. Его в мифах называют и сыном Асириса, и сыном Сета. Ну а Сет возненавидел брата еще больше и решил от него избавиться. Через некоторое время Асирис с победой вернулся из очередного военного похода и получил приглашение от Сета, который сообщал, что подготовил роскошный пир в честь своего любимого брата. Не подозревая ничего плохого, Асирис отправился во дворец Сета. Правда, его немного удивило, что среди приглашенных были в основном демоны и прочая мелкая нечисть, но даже в этот момент он не хотел думать о том, что его ожидает опасность. В разгар пира Сет заявил «У меня есть сюрприз!» И по его знаку рабы внесли в першественный зал огромный богато украшенный саркофаг. «Кому же он предназначен?» — восхищенно закричали гости, рассматривая яркую роспись инкрустацией черным и красным деревом, узоры из золотых лент и драгоценных камней. «Тому, кому придется в пору», — ответил Сет. «Я предлагаю всем по очереди лечь в саркофаг, и мы выясним, кому достанется мой прекрасный подарок». Многих удивляет подарок в виде саркофага, но в то время знатные египтяне часто начинали готовиться к переходу в иной мир еще в молодости, тем более что необходимый антураж стоил дорого. И когда в саркофаге оказался Асирис, Сет мгновенно захлопнул тяжелую крышку и приказал слугам «забить клинья, чтобы ее невозможно было открыть изнутри». «Что ты делаешь?» — успел крикнуть Асирис, но крышка уже закрылась, и голос его из саркофага звучал еле слышно. «Я», — завопил Сет, — «я избавляюсь от тебя, мой дорогой брат. Пусть теперь тебя ищут те, кому это нужно, а я стану владыкой Египта и больше никогда не буду вынужден выслушивать истории о том, какой ты добрый и прекрасный». Никто не решился противоречить Сету. Более того... Некоторые гости даже помогли ему обмотать саркофаг ремнями, оттащить к берегу Нила и сбросить в реку. Самоотверженная Исида Исида ждала своего супруга, недоумевая, почему так долго не возвращается он с пира, на который пригласил его Сет. Наступило утро, и ей стало ясно, что случилось что-то плохое. Она отправилась во дворец Это тот встретил ее, злорадно ухмыляясь, и приказал убираться как можно дальше, потому что теперь он является владыкой Египта. — Но что ты сделал с моим мужем? — воскликнула Исида. — Не твое дело. Его уже нет в живых. — А если я скажу, где может находиться его тело, ты захочешь похоронить его, а потом... К этой гробнице будут приходить люди, начнут задавать вопросы. «Нет, смирись с тем, что произошло, и чтобы больше я тебя не видел». «Когда-нибудь тебе придется ответить за все, что ты натворил», проговорила Исида и побрела к выходу из дворца. Придя домой, она остригла волосы, облачилась в траурные одежды и отправилась на поиски мужа. Она расспрашивала всех о том, не видел ли кто Асириса, или, может быть, кто-то знает, куда подевали его тело слуги Сета. Но никто не мог ей помочь. И только дети, возившиеся в песке у берега, сказали Исиде, что недавно по реке проплывал большой красивый саркофаг. Мол, они тогда еще удивились, что делает он в водах Нила. И им показалось, что из саркофага раздавался чей-то голос. Поняла Исида, что, скорее всего, речь идет о результатах злодеяния Сета, и саркофаг этот стал последним пристанищем ее супруга. Но где же его искать? Долгими были скитания богини вдоль берегов Нила, пока она не узнала, что саркофаг прибило к корням одного из деревьев, но дерево с тех пор выросло, и саркофаг с телом Осириса оказался внутри его ствола. В приложении расположено изображение Нефтиды и Сета. Отвлечемся на минутку от печальных приключений Исиды и поговорим о том, какие интересные разночтения встречаются в этой части мифа. В одном из его ранних вариантов говорится, что саркофаг был найден Исидой неподалеку от Фив, после чего она извлекает его из ствола дерева и приступает к обряду оплакивания и захоронения супруга. А вот в пересказах Александрийских ученых этот отрезок истории представлен куда интереснее. Якобы Исида узнает, что саркофаг с телом Асириса вынесла к берегам финикийского города Библа, и там. Как и в первоначальном варианте истории, он врос в древесный ствол. Но к тому времени, как богиня добирается до финикийских берегов, правитель Библа делает из этого дерева колонну для своего дворца. Исида, притворившись бедной странницей, пострадавшей от людской жестокости, находит приют во дворце. Правитель Малакандр и его жена Астарта предлагают ей стать нянькой их маленького сына. Богиня соглашается и благодарность за доброе отношение решает подарить младенцу бессмертие. С этой целью она произносит особые заклинания и каждый вечер кладет ребенка в огонь очага. Параллельно с этим Исида находит во дворце ту самую деревянную колонну, внутри которой замурован саркофаг с телом ее мужа. Вариации. В истории о пребывании Исиды в Библии встречаются разночтения в зависимости от источника. Во-первых, указываются разные имена царя и царицы Библа, а во-вторых, в некоторых изложениях говорится о том, что их сын, побывавший в очаге, умер от страха, когда Исида испустила скорбный вопль над саркофагом своего мужа. То есть обессмерчивание не было доведено до конца, или судьба отомстила Малакандру и его жене за недоверие к богине. Но однажды мать ребенка Астарта застала Исиду в тот самый момент, когда она укладывала ребенка в очаг. Она пришла в ужас, ведь царица не могла предположить, что таким образом младенец обретает бессмертие. Астарта позвала слуг и приказала казнить сумасшедшую, как ей показалась няньку. И в этот момент Исида продемонстрировала свои божественные способности. Она одной рукой извлекла из колонны саркофаг с телом Асириса, Ребенка же она передала матери и объяснила свое поведение. Поняв, что перед ними непростая женщина, Малакандр и Астарта почтительно поблагодарили Исиду и отдали ей саркофаг, после чего богиня покинула их город, чтобы похоронить мужа. Не правда ли эта версия очень напоминает что-то? А именно греческие мифы о том, как того или иного героя пытались сделать неуязвимым при помощи огня или воды реки Стикс. Например, так поступает богиня Фетида со своим сыном Ахиллом. Есть еще одна история, практически полностью схожая с историей Исиды во дворце Библа. Миф о богине Диметрии, которая точно так же скиталась по земле, скорбя об утрате своей дочери Персифоны. Диметра находит приют в доме царя Килея и пытается сделать бессмертным его маленького сына Димофонта, держа его в огне очага. Так что же, греки взяли египетский сюжет и переделали его по-своему? Многие думают именно так, ведь расцвет древнеегипетской цивилизации наступил раньше, чем Греция достигла пика своего развития. И все же, скорее всего, получилось наоборот. История о том, как Исида стала няней при дворе правителя Библа была добавлена греками уже в более поздние времена, в период эллинистического Египта. Вот такие культурные хитросплетения. Вернемся к истории Исиды. Забрав саркофаг с телом своего мужа, Исида возвращается с ним в дель Нила и прячет там, а сама отправляется на поиски своей сестры Нефтиды, чтобы та помогла ей оплакать и достойно похоронить Асириса. Не странный ли поступок совершает богиня? Ведь Нефтида была женой Сета, который, собственно, и приказал заточить Осириса в саркофаге и бросить в реку. Но мифы разъясняют. К этому времени Нефтида разочаровалась в своем злобном и подлом муже и убежала от него, забрав маленького сына Анубиса. Также есть вариант мифа, согласно которому Нефтида, чтобы избежать гнева Сета, бросила своего сына, рожденного от Осириса. Маленького Анубиса нашла Исида и вырастила. Увы, пока Исида отлучалась на поиске родственницы, Сет наткнулся на саркофаг с телом Асириса и в ярости изрубил тело брата на мелкие куски, после чего разбросал их по всему Египту. Когда Исида вернулась к тому месту, где был спрятан саркофаг, она пришла в ужас. Казалось бы, у нее не оставалось никаких возможностей похоронить супруга. Но пришедшие вместе с ней Нефтида и Анубис считали, что отчаиваться рано. «Главное — найти все части Асириса, сказал Анубис. «Я владею искусством сращивания тела при помощи известных только мне трав, мази и отваров». Так и было сделано. Обойдя все протоки, болота, горные ущелья и заросли тростника, Исида и ее помощники собрали тело Асириса. Анубис срастил части при помощи целебных трав, а потом спеленал тело при помощи полотен белой ткани, смоченные секретными составами, предохраняющими от разложения. Именно так, по уверениям древних египтян, появилась первая мумия в мире, и именно так зародился, собственно, обряд мумификации. В PDF-приложении расположено фото храма Исиды на острове Фили. Исида и Нефсида оплакали тело, лежащее на погребальном адре, и похоронили его. Но... В этой части мифа есть еще одна тонкость. В некоторых версиях истории говорится о том, что Исиде удалось на короткое время воскресить супруга, и этого времени оказалось достаточно для того, чтобы она забеременела от Осириса. Сыну Осириса и Исиды, Гору, предстояло отомстить за своего отца. То есть история была далеко не окончена, ведь не должно торжествовать зло. Изображение Исиды, кормящей младенца Гора, Можно найти в PDF-приложении. Как история развивалась дальше? Борьба Сета и Гора. Сет пока остается на престоле, и Сида вынуждена скрываться в тростниковой хижине на болотах в Дельтинила. Там у нее рождается сын Гор, которому было суждено стать одним из самых известных богов Египта и победить ненавистного Сета. Является ли Гор, сын Осириса, и упоминавшийся ранее Гор, сын Ра, одним и тем же божеством? Этот вопрос – один из самых дискуссионных в египтологии. Вполне возможно, что первоначально это были два разных культа и два разных божества с разными именами. Но в более поздних вариантах мифов они постепенно слились в один образ. Загробный мир, Дуат, первоначально, по представлениям египтян, находился на небе, потом его переместили в глубину пустыни, а около 20-го столетия до нашей эры Дуат стали описывать как подземный мир. Взрослев и став могучим воином, Гор явился к Сету и вызвал его на бой. Первое сражение окончилось для молодого бога неудачей. Сет лишил Гора одного глаза. Более того, изрубил этот глаз на мелкие кусочки и разбросал по берегам Нила так же, как он поступил однажды с телом Осириса. Но на помощь Гору пришли тот и Анубис. Они собрали части глаза, соединили их при помощи волшебных составов Анубиса, и Гор решил использовать этот глаз, чтобы попробовать воскресить своего отца. Он явился в гробницу Асириса и дал тому проглотить свое око. Асирис воскрес, получил возможность двигаться, говорить и действовать но не захотел возвращаться на землю, решив стать владыкой и судьей в подземном царстве мертвых Дуат. «Отец, но почему же ты не хочешь вернуться и снова занять свой престол?» – в удивлении спрашивал Гор. «Ведь Сет, как ни в чем не бывало, правит владениями, которые когда-то были твоими. Люди ненавидят его, так как слухи о том, что с тобой случилось, давно разошлись по берегам Нила». «Сын мой», – отвечал сирис Я думаю, что если ты одолеешь сета, то ты и будешь самым достойным правителем. Меня же вполне устроит подземное царство мертвых. О том они и порешили. Асирис отправился в мир Дуат, а гор стал обдумывать, что делать ему дальше и как победить Сета. Кстати, именно тогда, как уверяли египтяне, появился популярный амулет Уаджет, изображающий око гора. Чтобы не путать с богиней Уаджет. Она из дочерей Ра в змеином обличии. Название амулета в виде ока-гора обычно пишут «уаджет» или «уджат». Такой амулет носили фараоны. Он считался практически необходимым атрибутом для сохранения власти и верного миропорядка. Также уаджет способствовал урожайности полей, предостерегал от сглаза. Его рисовали на теле, подготовленном к мумификации. Считалось, что это способствует вечной жизни и сохранности тканей. Именно с историей ока гора у египтян связывались представления об изменениях фаз Луны. Когда Сет изрезал глаз на куски и разбросал их, Луна начала убывать. Когда же глаз был собран, начался рост Луны. Вражда гора и Сета продолжалась много лет. Большинство версий мифа утверждают, что целых 80, но для богов это, само собой, совсем недолго. Во время сражений Сет в полной мере использовал свою способность к перевоплощению, чтобы сбить гора с толку. Например, он обращался в осла, а когда гор хватал врага за хвост или уши, чтобы расправиться с ним, Сет обращался снова, на этот раз в змею или ящерицу, и уползал под камни. Если же битва начиналась на берегу реки, Сет, чувствуя, что перевес вот-вот окажется на стороне гора, превращался в Гипопотама и уплывал. Остальные боги в основном были на стороне гора и много раз обращались к самому Ра с просьбой поспособствовать тому, чтобы Сет передал власть сыну Исиды. Ведь ни для кого уже не секрет, что Сет захватил власть при помощи обмана и преступления, наседали нора остальные боги и богини. Его не любят люди, с ним стараются не общаться боги. Уж больно он подлый и жестокий. Но Ра стоял на своем. Он считал, что Гор слишком молод для того, чтобы стать главным правителем на земле. Должно было состояться решающее сражение, и оно состоялось. Гор и Сет вступили в схватку на берегу Нила. Во время битвы Сет по привычке превратился в гиппопотама и хотел уйти под воду, но гор оттеснил его от берега и достал из-под камней заранее приготовленный гарпун. «Пожалуйста, не надо!» – завопил перепуганный Сет. «Я признаю себя побежденным! Я прошу прощения за все, что я сделал!» Сет передал власть гору и раскаялся в своих прегрешениях. Именно после этого он был даже допущен на ладью бога Ра и сопровождал его в ежедневных перемещениях по небу и под землей. Гор стал достойным правителем, а через много лет, когда он, по примеру Ра, вознесся на небо, власть на земле перешла уже к обычным смертным – фараонам. То есть Гор стал последним божеством, исполнявшим обязанности земного царя. В чем суть этого мифа? Во-первых, он повествует о благородстве Гора. Имея возможность добить врага, он этого не делает – и заставляет Сета покаяться во всем, что тот натворил. Во-вторых, он демонстрирует силу раскаяния. Только после признания своих ошибок Сет получает право сопровождать Ра. Впрочем, нельзя сказать, что с этого момента Сет превращается в исключительно доброе божество. Его образ в египетской мифологии и религии по-прежнему остается неоднозначным. И в некоторых святилищах продолжается поклонение сету именно как богу жестокому, но могущественному. Интересный факт. В 18-16 веках до нашей эры часть Египта была захвачена гексосами. Этот народ, возможно, этнически был близок к финикийцам. Обосновавшись на берегах Нила, гиксосы начали почитать сета, чем еще больше настроили против себя египтян. Характер Бога. Вообще для древних богов, греческих, египетских, скандинавских и прочих, характерна двойственность. Практически ни один из них не предстает ни как однозначно добрый, ни как однозначно злой. Боги совершают очень разные поступки. Возможно, дело в том, что все они выросли из почитания сил природы, а природа не может быть ни злой, ни доброй. Она всегда достаточно непредсказуема и всегда более могущественна, чем человек. В целом, ничего странного в культе жестоких богов нет. Вспомните хотя бы древнегреческую Гекату, покровительницу темных сил, магии и колдовства. К ней обращались многие, и довольно часто. Суд над покойником Ну а чем в это время занимается Асирис, занявший место повелителя загробного мира и судьи над душами умерших? Об этом достаточно подробно рассказывается в знаменитом историческом источнике – Древнеегипетской «Книги мертвых». На протяжении многих лет в Египте формировались обряды и правила, которые нужно было соблюдать, когда кто-то из людей отправляется в загробный мир. Ритуал проводов покойника был очень сложным читались различные заклинания и молитвы, приносились жертвы богам, связанным с загробным существованием и так далее. Как и многие другие народы древности, египтяне считали, что по ту сторону человек будет вести себя примерно так же, как при жизни, и заниматься тем же. Поэтому в захоронение клали одежду, немного еды и посуды, украшения а также то, что было необходимо на этом свете и зависело от профессии покойного. Ремесленные инструменты, оружие, принадлежности для шитья. Легко догадаться, что для того, чтобы обеспечить привычный уровень жизни в загробном мире фараону или богатому вельможе, ему нужно было дать с собой очень много всего. Этим и объясняется причина того, что знатных египтян хоронили в огромных гробницах. Сборник ритуальных текстов, молитв, заклинаний, применявшихся в похоронном обряде, получил название Книга мертвых. Кто и когда впервые собрал воедино большую часть этих текстов, неизвестно. Но, начиная примерно с XVI столетия до нашей эры, папирусные свитки книги мертвых помещались непосредственно в саркофаг или погребальную камеру, в которой находилось тело покойного. Они, судя по всему, должны были облегчить ему процесс перехода в иной мир. Как можно судить по обнаруженным археологами экземплярам, текст книги не был устоявшимся и выверенным раз и навсегда. Могли быть более полные и менее полные варианты. Кроме того, папирусные свитки снабжали иллюстрациями, И можно предположить, что люди зажиточные заказывали более полное и более богато украшенное издание, а менее зажиточные довольствовались кратким дайджестом. Иногда заклинания и молитвы из книги писали на пеленах, в которые заворачивалась мумия, или на внутренней стороне крышки саркофага. Все известные на сегодняшний день экземпляры книги мертвых очень разные по размеру. Длина свитка колеблется от 90-100 сантиметров до нескольких десятков метров. Этот уникальный памятник истории и литературы делится на четыре главы, которые не просто представляют читателю тексты молитв и правила проведения обрядов, но и довольно подробно описывают происходящее в подземном мире, дуат. Изображение сидящей богини Маат можно найти в PDF-приложении. Считалось, что умерший, пребывая туда, встречается не только с Осирисом, но и еще с 42 богами, которые помогают ему вершить суд и следят за порядком в подземных владениях. На этом этапе душу покойного сопровождает Анубис. Все начиналось в Зале Истины или в Зале Маат, так его называли в честь богини правосудия и справедливости. Перед лицом сидящего на троне Осириса и прочих, умерший клянется, что не совершал ни одного из грехов, перечисленных в утвержденном списке. Всего таких грехов 42. Например, я не убивал и не подстрекал никого к убийству, не обижал своих родных, не творил зла, не заставлял кого-либо плакать, не крал подношений в храме и так далее. Особого внимания заслуживают пункты, не перегораживал путь воды и не обрушивал берег канала. В Египте, где состояние земледелия и урожайность напрямую зависели от состояния ирригационной системы, это были действительно серьезные преступления. После того, как была произнесена вся необходимая формула отрицания, сердце покойного взвешивалось на особых весах, В роли противовеса обычно выступала перышко из прически богини Маат. Если сердце оказывалось легче перышка, это означало, что никаких особых прегрешений за умершим не чистится, и в своей формуле он не наврал. Результаты взвешивания тот записывал на специальную табличку. Если же выяснялось, что грехов за пришедшим многовато, Его сердце пожирало чудовище Аммад, сидевшее прямо за троном Осириса. Куда попадал умерший в зависимости от того, насколько чистым и безгрешным было его сердце? Проблема в том, что представления о загробной жизни у древних египтян видоизменялись на протяжении всей истории этой цивилизации. В общем, оставалось только то, что умерший попадал в некий загробный мир и подвергался суду. Все остальное уже тонкости. В целом, понятия ада как такового у египтян не было. Поэтому можно сказать, что безгрешный человек продолжал более или менее сносное существование в загробном мире на берегах подземного Нила. но ну а те, кто недостойно вел себя при жизни и чье сердце было поглощено аммат, исчезали навсегда, будучи низвержены в вечную тьму и забвение. В PDF-приложении можно изучить фрагмент «Книги мертвых». К числу самых известных в мире и самых хорошо сохранившихся экземпляров «Книги мертвых» относится так называемый папирус Ани, получивший название по имени человека, для которого был изготовлен. Зажиточный египтянин по имени Ани был песцом при дворе Рамсеса II. Как и многие его соотечественники, он задумывался о вечной жизни заранее, и начал готовиться к ней загодя, заказав свиток с текстами и заклинаниями «Книги мертвых». Сейчас этот свиток находится в Британском музее. Многоликий и мудрый Осирис. В текстах «Книги мертвых» и других древних источниках Осириса сравнивают с виноградной лозой, свежим хлебом, молодым колосом, прорастающим зерном. О нем говорится, что он руководит разливами Нила, По-другому поверью, Нил пробуждает слезы Исиды, делает людей сильными, дарует им смелость и заставляет быть честными. О том, в каком виде покойный являлся в загробный мир и что нужно было для этого сделать, мы поговорим в следующей главе. А пока обратимся еще ненадолго к мифологическому образу Осириса. Считается, что его образ, погубленного недоброжелателем, умершего и вновь воскресшего божества, стал основой для более поздних религий. Осириса почитали не только как судью в царстве мертвых, но и как бога плодородия, возрождения, могучих природных сил. Весь его облик символичен. Так Осирис обычно изображается с лицом зеленого цвета, что подчеркивает его важность для природы и связь с вечным обновлением. Рядом с престолом Осириса мы почти всегда можем увидеть цветы лотоса, Виноградные лозы, деревья, колоски. В некоторых обрядах у египтян участвовало полое изображение фигуры лежащего Осириса, завернутого в погребальные пелены. Его наполняли землей и сеяли в нее семена, которые прорастали через многочисленные дырочки. Проросшее зеленое тело олицетворяло силу природы, напоминало о вечном круговороте жизни. Ну и, наконец, именно Осирис, согласно мифам, стал первым человеком, вернее богом, подвергшимся мумификации. А этот процесс был неразрывно связан с представлениями египтяна о теле и душе. Именно к этой теме мы сейчас и обратимся.